человек и его тень. На рисунке одной очень древней книги изображён умирающий человек. Скорбная женщина вкладывает в его руку горящую свечу. Над самой головой человека в воздухе парит какое-то остроносое существо с длинным крысиным хвостом, с гребнем, шпорами петуха и двумя парами крыльев с этими крыльями, скорее напоминающими неправдоподобно ветвистые клешни рака, оно держит человечка, очевидно вылетевшего изо рта больного в момент его смерти. Так художник, в соответствии с религиозными верованиями, попытался нарисовать картину расставания души с телом. Как ни старинная эта книга, а сама вера в существование души намного древнее. Корни ее уходят опять-таки в первобытное общество, когда зарождалось у людей первоначальное знание и об окружающем их мире и о себе. Они не знали ни особенности строения человеческого тела, ни работы его внутренних органов, обморок, сон, болезнь, смерть. Все эти явления – Люди объясняли на основе тех представлений, которые были им доступны. Вот человек спит. Он неподвижен. А снится ему, что находится или ловит рыбу, встречает сородичей, которых давно похоронил, подвергается опасности, лакомится. А просыпается он на том же месте, где уснул, голодный, без добычи. А может быть, думал наш предок: во мне живёт какой-то особое существо душа. Это она путешествует, когда сам человек спит. Она встречается с такими же двойниками других людей и предметов. Сон людей это жизнь их душ. Поэтому своим снам древние придавали очень большое значение. Приятные сны они считали хорошим признаком. После неприятных несколько дней не покидали стойбище, чтобы не случилось ничего дурного. Через эту ступень представления о душе прошли в своём развитии все древнейшие народы. Малайцы считали, что по внешнему виду душа похожа на самого человека, но только очень маленькая, величиной с палец. Человек в человеке, управляющий его движениями, У австролицев существовал обычай мёртвым врагам отрезали большой палец правой руки, чтобы их души больше не могли бросать копье. Многие древние наивно полагали, что душа живёт в их тени. В солнечный день они видели свою тень неотступно сопровождающую их, повторяющую каждое движение. Вот человек взял копье. Тень На земле тоже взяла копье. Вот он присел, и она укоротилась, присела. Он побежал, она рванулась следом. Душа это тень, как бы двойник человека. В языках многих племён тасманицев, зулусов и других душа и тень обозначаются одним и тем же словом. Следы представлений того времени сохранились И в современном языке мы говорим: привязался как тень или исхудала так, что одна тень осталась. У многих людей душа отождествлялась с дыханием. Наблюдательные люди видели, что смерть наступала тогда, когда исчезало дыхание. Древние евреи считали, что душа находится в крови. Вот почему до сих пор верующие евреи употребляют в пищу обезскровленное мясо. Если душа расстаётся с телом, то что же случается с ней после этого? Люди не могли придумать особую смерть для души и наделили её способностью существовать самостоятельно даже после смерти тела. Так ещё в глубокой древности появилась идея бессмертия души. Один из устоев, на которых держится многие современные религии, в том числе христианская. Бессмертная душа, казалось нашим предкам, гораздо могущественнее своего смертного двойника. Она могла вернуться на землю и причинить вред живым. Поэтому люди выработали целую систему обрядов, с помощью которых они старались обезопасить себя от таких действий. Жители Огненной земли сжигали хижину покойника, имя его больше не упоминали в разговоре. У племени Борора, хоронившего мёртвых в лесу, существовал другой обряд. Вслед за похоронной процессией шли люди с венниками из листьев и заметали следы, чтобы души не запомнили дорогу и не смогли вернуться. Умерших выносили из жилища ногами вперёд и следо этого древнего похоронного обряда живы до нашего времени древние стремились изменить даже внешний облик чтобы душа мёртвого не могла познать близких австролицы обмазывали тело белой глиной попласы тоже окрашивали тело отсюда обычай носить траур только с течением времени его первоначальный смысл укрыться от души мёртвого забыли. Траур остался символом скорби. Первоначально душу вовсе не представляли такой бестелесной и невещественной, какой считает её современное верующее. Душа продолжала вести тот же образ жизни, что и человек на земле. И нужны были пища, одежда, украшения. Поэтому на покойника надевали лучшее платье, оставляли на могиле любимую еду, питьё, всё то, что сопровождало его при жизни. А где же и как жили души? Воображение наших предков просто разрешило этот вопрос. Загробный мир представлялся им таким же, как и земной. И если одно племя занималось охотой, то и души умерших соплеменников тоже охотились, души рыбаков ловили рыбу и так далее. Что касается местоположения страны мертвых, то одни народы считали, что это высоко в горах, другие, что на острове, а третьи, что под землей. Но все равно всюду души жили по законам земного мира и земной жизни. Загробный мир древних еще не делился на ад и рай, поскольку в человеческом обществе ещё не сформировалась идея посмертного воздаяния поступки наказывались ещё на земле